Глава 6. Округа чуть подсохла, и к Козельску вернулся князь роман со своими всадниками. Об этом нам сообщил Вятич, повыв со стены ночью. Мало того, им удалась отличная вылазка по тылам. Решив, что загнали беспокоивших их урусов за стены Козельска, татары опасались нападения из леса уже куда меньше, чем раньше казалось вся русь поставлена на колени разве вот остался этот непокорный городишка который как только спадет вода уничтожат и можно уходить в степь в первые дни разведчики облазили все окружающие леса и никого не обнаружили если у русы и были то ушли слишком далеко чтобы за ними гоняться и вдруг холодная влага норовила попасть не только в сапоги но из-за шиворот. Руки сводило от холода, но даже потереть их нельзя. Любое лишнее движение могло привлечь внимание врага. Несколько человеческих фигур бесшумно скользнули ближе к кострам перед лесом. Ухнул недовольный беспокойством филин. Охрана у костров встрепенулась, но, заметив птицу, быстро успокоилась. Из трех охранников двое устроились спать, видно, должны следить за костром по очереди. Третий остался сидеть спиной к кустам, в которых притаились люди. Его-то и убили первым, даже пикнуть не успел. И двое других тоже. А дальше выскочившие из леса дружинники громили уже обоз. Теперь не просто разгоняли коней по лесу, а убивали всех, кто попадался под руку. Когда опомнился остальной лагерь, нападавших и след простыл. Гуюка разбудили среди ночи сообщением, что в их тылу появились железные урусы. Для царевича это было равносильно удару в солнечное сплетение. Даже дыхание перехватило. Сидеть перед проклятым городом среди воды и при этом обнаружить, что русская нечисть лезет со всех сторон... Но это оказалось не все. Когда утром разобрались, то Гуюку стало совсем плохо. Железные урусы убили трех сыновей темников. Среди женщин стоял немолчный вой, они кричали, что хан не может защитить их детей от нападений проклятых урусов. Каждую ночь железные урусы устраивали какой-нибудь новый кошмар. У Субидея, выскочивший из реки Мертвяк, одним движением руки сжег осадную машину. Вызванный им огонь не удавалось потушить ничем. Он был заколдован, потому что вода, которой поливали машину, тоже начинала гореть. Снова горели обозы, бесшумно исчезала охрана костров, разбегались кони. Снова выли волки и дико хохотали железные урусы со стен. Татары с одроганием ждали ночи, гадая, откуда будет нападение в следующий раз и каким оно будет. Все чаще начинались разговоры, что брать этот город вообще не стоит, потому что он связан с богом смерти и в нем ни к чему нельзя прикасаться. Но осада упорно продолжалась. Батухан своего приказа не отменял и нового не давал. Вода потихоньку начала спадать. Большая река еще не вернулась в свое русло, но перед рвом она уже потихоньку отступила. Все понимали, что как только можно будет подступить к рву, начнется подготовка к штурму. Воины Субедея уже так ненавидели эту крепость и железных урусов, что готовы были взять ее безоружными. Богатор вдруг решил, что начинать строить мост можно и по колено в воде, делать-то это предстояло рабам. Их осталось уже совсем немного. Рабов кормили в последнюю очередь, а по округе удалось набрать всего человек десять немощных стариков. Остальные либо разбежались, либо сидели в крепости. Стариков Субидей распорядился казнить на виду у железных урусов, а работать заставил согнанных немногочисленных женщин. Вода спала и в меньшей реке. Правда, пройма так и осталась непроходимой. Там, видно, до середины лета будет мокро. Но появилась возможность подходить к самому берегу реки и даже метать стрелы в крепость. Туда полетели первые зажигательные стрелы. Это вызвало ссору между Гуюком и Субедеем. Полководец не решился вызвать царевича к себе, но и сам поехать отказался. Каждый считал себя более значимой фигурой, а Гуюк еще и более родовитой. Собственно, так и было. Веден Чингизит, внук Потрясателя Вселенной. Но Субидей – один из четырех верных псов Потрясателя, что стоило куда больше, чем родственные связи. Субидею пришлось прислать к царевичу письменное послание. Гонец с трудом переправился через небольшую речку, берега которой превратились в настоящее месиво с грязью по колено. Являться в таком виде Гуюкхану было оскорбительно для того. Пришлось спешно мыться в ближайшей луже, выслушивая нелесные шуточки киптиулов Гуюка, мол, вот какие грязные воины у субедея. Даже не могут вымыться у себя, перебираются на их сторону. Царевич занимался привычным делом пил и ел, причем больше пил. Ему надоело все. русские города, которые невозможно взять быстро, леса, где нет прохода конницы, вода вокруг. Необходимость сидеть без дела и ждать непонятно чего. В степи уже давно зеленела трава, а здесь какие-то цветочки из-под снега и грязь. Правда, в последние дни основательно зазеленело, но тут оказалось, что за время вынужденного стояния кони так основательно вытоптали все вокруг, что ничего расти просто не могло. Можно бы забраться в лес и попасти коней на полянках, но проклятые железные урусы словно крали этих коней. Во всяком случае, никто из уходивших подальше не возвращался. Гуюк был готов отдать команду забрасывать проклятый город с зажигательными стрелами день и ночь, только чтобы увидеть, как прыгают со своих горящих стен эти железные урусы. Гуюк взял послание Субидея, но читать сам не стал, он был неграмотен. «Зачем? Если есть столько готовых не просто прочитать, но и толково разъяснить написанное, если что-то непонятно». Слуга, стоявший позади, с готовностью подхватил письмо, развернул и, пробежав глазами, тихо объяснил царевичу, что субедей Богатур требует не поджигать город, потому что ему приказано взять в нем все целым. Это приказ Хана. В несколько мгновений, посланный субедеем Кептиул, стоял под ненавидящим взглядом Гуюка, гадая доживет ли до вечера. Наконец царевич решил ответить. Иди, передашь богатуру на словах, что я сам знаю, что и когда мне делать, а мои люди подчиняются только моим приказам. Это была не просто дерзость, это было неуважение к воле Джихангира, отдавал ли себе отчет гуюк, что играет с огнем? Кептиул уже вышел вон, а царевич все смотрел на то место, где он стоял, не отводя задумчивого взгляда. Да. Он понимал, что делал. Это откровенное непочинение Батухану. Но сейчас тому не до Гуюка. К тому же всегда можно сделать вид, что глупый Киптиул неверно передал слова царевича. Но Гуюк думал не об этом. Он пытался сообразить, чем Супидею грозит провал осады города. Батухан дал ему несколько дней, но половодье задержала штурм на целый месяц. За это время и люди, и кони просто оголодали. Еще чуть, и начнется настоящий падеж лошадей. Тогда беда. Уже сейчас далеко не все кони могут полноценно идти в атаку, у них подкашиваются ноги. Несомненно, как только вода хоть чуть отступит, с у беды начнет штурм. С его гуюка стороны штурмовать бесполезно. Пока скользкий гнилистый склон не подсохнет основательно, взобраться будет невозможно. Значит, основной штурм будет у Субидея. Значит, ему и достанется все, что окажется в крепости. Гуюк ничуть не сомневался, что уж найденным зерном Субидей ни с кем делиться не станет, разве что отдаст хану и то предварительно досыта на корме своих коней. «Может сыграть на этом? Обвинить богатура в том, что скрыл добычу? Если ему вообще удастся справиться с проклятым городом. А если нет?» Как бы тень злости хана на своего оплошавшего наставника не легла на царевича тоже. «Нет, он должен постараться, чтобы у Субидеи ничего не получилось. Железные урусы сожгли одну осадную машину». Если бы удалось уничтожить еще одну, то Субедей остался бы без ничего, а штурмовать эти стены можно бесконечно долго. Игуюк не стал отменять приказ забрасывать город зажигательными стрелами, но всерьез задумался над тем, как помешать Субедею взять город, а потом столкнуть лбами хана и его наставника». Может, у него и получилось бы, но за стеной в Козельске ждать неожиданной помощи от царевича уже не могли. Кроме того, они и не подозревали. Наоборот, на царевича злились даже больше, чем на Субедея. Ведь с той стороны летели стрелы, от которых город начинал гореть, как не старались поливать крыши домов водой и засыпать песком. Пришлось все ценное, особенно оставшиеся горшки – перетаскивать подальше от северной ставшей опасной стены. Шли дни. Я тайно считала. Сорок девять, завтра штурм. Подготовку, видно, заметили и со стен. Андрей с Вятичем все утро были на стенах, потом Вятич позвал Анею меня и Сотников. Лужку тоже впервые допустили на совет. Сестрица сидела молча блестя глазами, видно, почуяв серьезность момента. Речь Вятича была короткой, но мы все понимали и без слов. «Пора. Татары закончили мост, завтра, если не мы на прорыв, то они перетащат свои большие осадные машины, а с той стороны подошли бури и кадан. Все подсохло. Теперь остался только штурм, пока те два царевича не переправились на нашу сторону, нужно уходить, иначе не прорвемся». «Как пойдем? Как решили?» «Да, женщин поведет Анея. Луша в последней лодке. Андрей со своими будет прикрывать броском через жиздру. Искупаетесь в холодной воде, но другого выхода нет, иначе женщин выловят подальше по реке. Татары уже прекрасно знают округу и сообразят броситься на перерез». «Ясно», – кивнул Андрей. «Анея, у вас все обговорено?» «Да, все готово. Дальше тянуть нельзя. Вода начинает спадать». «Добро. Теперь о прорыве». Вятич повернулся ко мне. «Одновременно с нами от леса нападет Роман. Они тоже готовы, а конную дружину поведешь ты, Настя». «Я?» «Я могла ожидать чего угодно, только не того, что придется возглавить конную дружину». «Да. Вас мало, но вы должны прорваться. Главное, не останавливаться ни на мгновение. Князь Роман от леса поможет». «А ты?» «Я остаюсь в Козельске». «Зачем?» – ахнула не одна я. «Если мы просто откроем город, то вся масса бросится за нами. А так они будут думать, что это просто прорыв части дружины». Для них город не менее важен, чем уходящие люди, а может и больше. Татары должны быть привязаны к городу. Но это же гибель! Не о том речь. Мы остались в Козельске по двум причинам. Нужно было надолго связать татар, чтобы потеряли время и просидели до окончания разлива. А во-вторых, нужно уничтожить их как можно больше. Первую задачу выполнили, осталась вторая. Надеяться, что прорывающиеся конники побьют тумен татар, нельзя. Им будет не до того. Значит, остается заманить их в город и уничтожить здесь. Вятич, с тобой же остается два десятка человек. Я думал, вы будете уходить другим путем. Да, Андрей, если останемся целы, будем уходить другим путем. Но перед этим постараемся заманить татар в крепость и уничтожить. Два десятка против тумена, а то и двух. Ну, тумен, я думаю, в крепости просто не поместится. Но всех, кто прорвется, постараемся сжечь. Как? А тем самым греческим огнем. Это едва ли возможно сделать, Вятич. Нефть, конечно, разольется, но не по всей же крепости. «А татары не дураки. Если загориться в одном месте, просто сбегут. Может, не стоит рисковать?» «Настя, мы кое-что придумали. Завтра увидишь». Еще раз обговорив порядок действий и готовность к утру, мы разошлись. Я все же подошла к Вятичу. «Ты с ума сошел! Ставить меня во главе конных! Что, больше некого?» «Есть!» Но ты уже опытный воин. Кое-что придется вспомнить из боев с Евпатием. Этого не знают Козельские, а у тебя получится лучше. Главное помни, не останавливаться. Ваша сила в неожиданности и напоре. Не бойся, все получится. Правда, на сей раз беречь свою голову придется уже самой. Глупую? Да нет ты заметно поумнела за последние месяцы. Береги ее, она вам с Романом пригодится. Ладно тебе. Настя, правда, не лезь зря на рожон, для вас главное прорваться. Я поняла, если выживем, я тебя найду. Немного погодя, я нечаянно услышала немного странный разговор, Говорили Анея и Вятич, и вроде речь шла обо мне, только непонятная речь. «Ты о ком заботишься, о нем или о себе?» «О ней», — голос Вятича глух. «Если она погибнет, с нас с тобой спросят. А берег сильный, даже в Рязани спас, и Евпатия тоже». «Ты ей этого не скажи! Не то полезет одна против всех татар Батыя убивать!» Вятич тихонько рассмеялся, как мне был знаком этот тихий, почти ласковый смех. От него так веяло добром и надёжностью. «Нашёл, кого притащить!» «Я обомлела! Меня сюда притащил Вятич! Если вы живут оба, не трогай! Я сам отвечу!» «Если она, то отправишь обратно. Сам и отправишь. Я в Козельске остаюсь. Тебе нельзя». «Не могу по-другому. Уже однажды ушел от Евпатия. Хотя мог бы остаться. До сих пор корю себя». «Да ты стольких после того убил. Вот только это и утешает». «Ох, и натворили мы с тобой дело, Андрей». «Ничего». Зато Батыя попугали славно, и до Новгорода он не дошел. Вятич снова рассмеялся своим ласковым смехом, а меня мучило имя Андрей. «Почему Андрей?» И вдруг я сообразила, что не знаю, как зовут Вятича, ведь это только его прозвище. Я бы послушала еще, хотя подслушивать некрасиво, но всю малину испортила Лушка». Сестрица примчалась откуда-то и привычно затараторила. «Княгиня Ирина ехать не хочет. Говорит, я вместе с Васенькой здесь останусь, мол». А Нее пришлось заниматься вопросами строптивой, а вернее глупой княгиней Ирины. Убедить ее не гибнуть зря в Козельске и не губить маленького князя удалось только с помощью отца и Илариона. Зато княгиня потребовала, чтобы в ее лодке были все ее служанки и близкие холопки. Это получалась шестая лодка, но таковая нашлась. А вот сам Ларион плыть с женщинами отказался. «Я уж здесь как-нибудь». «Как это как-нибудь?» Татары живых, тем более в таких крепостях, не оставляют, им ваш сан не страшен, убьют ведь. А я прятаться не собираюсь, вместе с теми воинами, что останутся, на стенах буду и воевать буду. Словом, уже ни к чему, так надо руками. Головой надо, разозлился Вятич. «Здесь завтра такое будет, что пешим не выжить, а в лодке поможете хоть грести». «Ты, воевода, конечно, опытный, но и я не прост. Я не всегда священником был, а до того воином, и в седле держусь лучше твоей Настасьи». Я не успела возмутиться, как сам Ларион продолжил нетерпящим возражение голосом. «Только после дружины...» Федор воеводы пошел, ты в волхвы, а я Господу служить. И каждый из нас по-своему людям полезен оказался. Теперь время такое, что всем вместе надо, потому и я рядом с тобой буду. Хочешь ты этого или нет? Секунду Вятич смотрел лицо и Лариону, потом рассмеялся. Твоя правда. Коня хорошего подбери. Может, прорвемся. Настя. «Я хочу тебе кое-что сказать». Я смотрела на Лужку и гадала, кто из нас двоих останется жив или, может, обе погибнем. Завтра решили прорываться. Что им с Аннеей, что Андрею, что мне, что остающемуся Вятичу будет не просто трудно, а смертельно трудно. Но другого выхода просто нет. Осталась единственная возможность уйти из Козельска». «Что, луж, ты не бойся, вам удастся прорваться. Мы постараемся отвлечь татар на себя». «Я не о том. Помнишь, когда князь Роман уходил с дружиной в лес?» Они тогда сильно поругались с Вятичем. «Ну, ты ушла и не слышала. Вятич тогда сказал Роману, что если он тебя любит, «Чтобы не смел не доверять тебе, что недоверием он тебя оскорбляет». «А Роман?» Он потребовал, чтобы Вятич не подходил к его невесте. «Настя, ты что, невеста Романа?» «Нет пока». Я едва сдержала улыбку. «А Вятич сказал, что будет подходить, потому что нужно уберечь тебя от глупостей. А вот когда выберемся из Козельска...» «Он тебя передаст князю, и тогда пусть заботится сам». А мама сказала Вятичу дурак. «Настя, почему?» «Не знаю». «А я знаю. Князь сказал, что давно видит, как Вятеч на тебя облизывается. Да только не по его зубам орешек». «Чем спор закончился?» «Мать прекратила. Заорала, что не время девку делить». Вятич посмеялся, мол, мы не делим, я только обещаю князю ее от смерти уберечь, а тебе самой решать, кого любить и с кем быть. Но князь все равно сказал, что не с Вятичем. Почему ты мне этого раньше не рассказывала? Мать не велела, а теперь чего уж? Да, теперь все равно. Я подумала о том, что завтра гибель может уравнять всех нас. Думать о смерти не хотелось, но почему-то думалось. Впервые со времени осады Рязани я думала о возможной гибели, и это было очень плохо. Вятич хорошо чувствовал моё настроение, а потому утром, едва увидев меня, вгляделся в лицо. «О чем размышляешь?» «Так, ни о чем. Думаю, что нас раскидают в разные стороны, и неизвестно, встретимся ли вообще». «Не об этом ты думаешь!» «Настя, иди сюда!» Он потащил меня за руку на стену, вдруг показал на лес. «Смотри, там Роман, который сегодня придет тебе на помощь, и ты просто не имеешь права погибнуть!» «Я не собираюсь погибать!» Ляло возразила я. «Не собираешься, но если не очнешься, то обязательно погибнешь!» «У меня она и берег. «Никакой оберег не поможет выжить, если ты сама этого не захочешь. Ты должна очень захотеть выжить, чтобы выйти за Романа замуж, слышишь? Тогда тебе не будет помехой ни татары, ни кто другой». Нас уже звали со стены вниз, Вятич махнул рукой. «Сейчас иду». И снова повернулся ко мне. «Смотри, вон за тем лесом сразу направо ложбина». «Если вы сможете прорваться туда, Роман вас прикроет, а там вам татары почти не страшны. Там проход между двумя оврагами узкий, их бить можно будет на подходе. Запомнила? Вон до того леса надо успеть проскочить». Я только кивнула головой. «И не смеет думать о гибели. Я обещал Роману, что ты останешься живой». «Может, ты с нами? А в Козельске кто останется?» Если сумеем вырваться, я вас найду. Пойдем. Зовут. Дальше началась подготовка к прорыву.